Глава одиннадцатая. Она брела по собственной гостиной, как по мокрому песку. Ноги не слушались. Они утопали в высоком ворсе ковра, купленного три дня назад на распродаже. Она и сама не знала, зачем она его купила. Наверняка с ним будет много проблем. Пылесосом высокий ворс не вычистить, придется выбивать, а для этого тащить на улицу. И, закинув на высокую перекладину, молотить по нему решетчатой металлической выбивалкой, напоминавшей теннисную ракетку. В принципе, не сложно. Было бы на все время». Аня уперлась бедром в край сложенного стола книжки. Не открывая глаз, пошарила по нему руками. Нашла истошно верещавший телефон, стоявший на зарядке. Наугад ткнула пальцем в экран, приложила к уху, хрипло произнесла. «Да». «Спишь, что ли, Малахова?» Звонкий голос капитана Бодрякова острой иглой впился в барабанную перепонку. Аня поморщилась и покачала головой. «Уже нет, товарищ капитан», – проговорила она с упреком. «Выходит, разбудил». Ей почудилось или это прозвучало упреком? «Нормально. Она две недели без выходных, спала по четыре часа. Она имела право хотя бы сегодня выспаться. Могла хотя бы сегодня разобрать хлам в квартире, все перестирать, высушить и перегладить, а также поехать в центральный торговый центр и потеряться там часа на три. Могла?» У нее холодильник пустой, у нее груда белья в ванной. Ей уже которую ночь ничего не снится, а она теперь не могла спать без сновидений. Ей тогда казалось, что она не спит, что ее просто нет». «Выходит, разбудил, товарищ капитан». Аня вздохнула и открыла глаза, подцепила пальцами штору на окне, потянула в сторону, выглянула в окно. Небо заволокло тучами. «Будет дождь? Нет?» Какой день собирается? Каждый день его обещают, а его все нет. В городе было душно и пыльно, невзирая на усилия городских служб, гоняющих по улицам поливальную технику. Городу нужен был дождь. «Дождь будет, нет?» – спросила она, коротко зевнув. «Я тебе, Малахова, не гидромедцентр», – недовольно произнес Бодряков. «Я вообще-то твой начальник. Я звоню тебе в твой единственный выходной не для того, чтобы позлить и поболтать о погоде». «А для чего, товарищ капитан?» – она невольно улыбнулась. «Неужели хотели пригласить меня на уикенд с шашлыками, пивом, рыбалкой и катанием на катамаране?» «Хватит поясничать, Малахова!» – голос капитана зазвенел обидой. «Машину нашли, так что собирайся. Десять минут хватит?» «Какую машину?» Она поняла, конечно, какую нашли машину, не дура, просто побесить его захотелось. «Нет, но как вот к нему присматриваться? Как? Если он не только попыток никаких не делает сократить между ними расстояние, он даже ее намеков не принимает». Сидоров два дня назад ей вдруг подмигнул, встретившись в коридоре в управлении, и на ходу скороговоркой. «Как дела с капитаном?» «Все так же, товарищ полковник», — Аня почтительно склонила голову. «Работаем». «А помимо работы?» «Все так же, товарищ полковник». Ане было очень неловко, ей в тот момент показалось, что покраснели не только ее щеки, покраснело все ее тело, локти, коленки, щиколотки под резинками коротких носочков, надетых под брюки. «Ты присмотрись к нему, присмотрись, Малахова», – пробормотал полковник Сидоров и, посмеиваясь, пошел к себе дальше. Как и к чему она должна присматриваться, работая бок о бок с Бодряковым, она не понимала. В нем не было ничего, что могло бы разбудить ее романтические свидания, а такие иногда случались, такие, что просыпаться не хотелось. Бодрякова в ее снах не было никогда. Ты чего, Малахова? опасно понизил голос Бодряков. А не представилось, как он сейчас шумно дышит, высоко вздымая грудь, как опасно натягиваются петли на его летней рубашке в мелкую синюю клетку. Он точно сейчас был с ней. Две другие, а у него их было всего три, наверняка валялись в груди грязного белья, которое Бодряков не успевал стирать, прямо как она. «Совсем уже, что ли, Малахова?» «Машину Голубева Екатерины Семеновны нашли в тупике в одном из гаражных кооперативов. Не надо объяснять, кто такая Голубева», – поинтересовался капитан Бодряков с издевкой. «Не надо», – буркнула она, заметив на стекле лоджии первые капли дождя. «Десять минут у тебя. Я уже во дворе. Едем туда, криминалисты уже на месте». Конечно, времени на то, чтобы навести красоту, у нее не оставалось. Почистила зубы, нырнула под душ на три минуты, волосы убрала в хвост, надела чистые джинсы, кроссовки и тонкую трикотажную кофту с капюшоном. Сегодня выходной. Она может себе позволить вольность в одежде. К тому же намечается дождь. И шагать по лужам в туфлях, путаясь в подоле серьезной черной юбки, совершенно не хотелось. Позавтракать она не успела. Схватила с полки шкафа упаковку пресного крекера, сунула в сумку и выскочила за дверь. Дождя не было. Те капли, что прочертили стекло ее лоджии, были первыми и последними. Даже пыль во дворе не прибила. Сильным ветром ее закручивало вихрями, швыряя под ноги прохожим. Аня закинула ручки сумки на плечо, сунула кулачки в карманы трикотажной кофты и пошла к автомобильной стоянке. Бодряков ходил возле машины и разговаривал с кем-то по телефону. Вернее, больше слушал. На нее едва взглянул. Наряд ее не одобрил. Она поняла это по его тяжелому вздоху, прозвучавшему после того, как он едва коснулся ее взглядом. Пнул что-то и проговорил с плохо скрываемым раздражением. «Ищите! Ищите лучше!» И да, на нем была летняя рубашка в мелкую синюю клетку и темные, почти черные джинсы. «Что, все так плохо?» – спросила она, когда выезжали из ее двора. «С чего ты так решила?» Он покосился на ее джинсы с прорехами на коленях. «Ничего приличнее не могла надеть?» Это единственные чистые. Одни не высохли, вторые в корзине для грязного белья. Не в черной же юбке мне ехать. Аня уставилась в окно. А решила я, что все плохо, потому как товарищ капитан приказал экспертам искать лучше. Машина чистая? Абсолютно. Приехала на ней не хозяйка. С какой стати ей оставлять машину непонятно где, так ведь? Да она бы объявилась. А она не объявилась. Поэтому что, Малахова? Кто на машине Голубевой приехал в город? Аня растеряно пожала плечами. Он задал ей вопрос, на который у нее пока не было ответа. Она еще толком и не проснулась, не позавтракала. К тому же угадала рубашку, в которой будет капитан. А рубашка сидела на нем очень-очень тесно. Короткие рукава морщинились и ползли вверх по крепким мышцам. Три верхние пуговицы никогда не бывали застегнутыми. И смуглая сильная грудь Бодрякова. Вот она. Смотри, не хочу. Издевательство какое-то проворчала Аня про себя. «Интересно, когда он успел загореть? Главное, где? Он же все время на службе». Она глянула в прорехи джинсов на собственных коленках, бледная до синевой кожи. И такая у нее везде. Она уже забыла, что это такое, след от купальника. Она уже забыла, когда отдыхала в последний раз. Даже на солярий времени нет. А Бодряков загорелый и выглядит свежо, хотя признавался ей недавно, что не помнит, что такое полноценный восьмичасовой сон. А на машине Малахова в город вернулся тот, кто пытался спасти Марию Сергеевну Николину. Ее же кто-то пытался спасти. Разве нет? Не сама же она проползла несколько километров, успев нахлебаться болотной жижи? Нет, конечно же, Малахова. Ее кто-то тащил. А зачем бросил? Она пожала плечами. Эту версию они уже отрабатывали. Капитан повторяется. Бросил, когда понял, что женщина мертва. И это они предполагали. И предполагали, что тащила Никулину ее подруга, Голубева Екатерина Семеновна. А когда поняла, что помочь ей уже ничем не может, села в машину и уехала. Вопрос «куда?» пока оставался открытым. Голубева не появилась в квартире своей дочери. Не появилась по месту постоянной регистрации. А это за несколько сотен километров отсюда. Бодряков выдвинул версию, что Голубева просто решила отсидеться где-то. Вполне могла уехать к себе домой, запереться в квартире и затаиться. Она испытала сильное потрясение, шок, поэтому могла никак себя не проявлять. А может, она боялась чего-то или кого-то, кто пытался погубить их с подругой, вот и не выходила на связь? А может, она боялась чего-то или кого-то, кто пытался погубить их с подругой, вот и не выходила на связь? Одним словом, оснований ломать ее дверь у местного участкового не было никаких. Он неоднократно заходил на адрес, опрашивал соседей, проверял парковки во дворе и окрестностях. Никакого результата. Испытав такой шок, она может просто сидеть тихо, повторялся Бодряков на вчерашнем утреннем совещании. Или она чего-то очень сильно боится, поэтому никак не проявляла себя до сих пор. Но она не позвонила дочери, а дочь от беспокойства сходила с ума. И утверждала, что мама с ней так поступить не могла. Екатерина Семеновна очень обязательный человек, возражал Бодрякову зять Голубевой. «Она нас обязала звонить по любому поводу. Задерживаемся, меняем планы, маршрут. Требовала звонить обязательно. Она не могла так поступить с нами». «Тогда где она, Малахова?» «Где?» – скрипнул капитан зубами. «Машина есть, а Голубевой нет?» «У меня только одна версия, товарищ капитан». Она погибла. «Утонула», – сказала Аня. «Тот, кто пытался спасти Никулину, не смог спасти Голубеву». Он и Никулину не смог спасти, протащил столько километров и не удосужился глянуть, жива она или нет. Отозвался Бодряков ворочливо, покосился на нее и проговорил с кивком. «Зачет Малахова. Я думаю, так же». Поняв, что Мария Сергеевна мертва, он паникует, оставляет ее в лесу, сам садится в машину Голубевой, возвращается в город и отгоняет машину на мойку или сам тщательно ее моет, бросает в укромном месте, замечу, с ключами бросает и исчезает. Вопрос Малахова, кто это может быть? Я не знаю, призналась она, прокатав в голове несколько вариантов. Это не Голубева. Нет, конечно. Это не сын Марии Сергеевны. Зачем ему угонять чужую машину? У него своя есть. И машина матери есть. Он ей время от времени пользуется, по словам соседей. «Не он», – согласно кивнул Бодряков, бессовестно нарушая скоростной режим на проспекте. «Тогда кто? Ну? Думай, Малахова, думай!» Иван Митрофанович Супрунов и Аня поежилась, ожидая насмешливого фыркания капитана. Он всегда фыркал, когда она говорила что-нибудь не то, и это всегда казалось ей оскорбительным. Но он вдруг, покосившись на нее с удивлением, проговорил. «И снова зачет, Малахова! Удивляешь меня сегодня!» я даже штаны тебе твои дранные готов простить удивляешь протянул он осматриваясь на незнакомой улице говорю же не успела постирать огрызнулась она положила ладони на колени прикрывая прорехи по 20 часов работаем товарищ капитан без выходных Не мне тебе рассказывать лейтенант что розыск по горячим следам самый важный пока будем отдыхать стирать убирать он недовольно поморщился не найдем сразу не найдем никогда Пока мы раскачались и начали искать, следы уже успели остыть. Напомнила Аня, «В заказник они с Бодряковым поехали лишь в понедельник. И все же, и все же, отозвался он рассеянно, вслушиваясь в рекомендации бортового навигатора, резко вывернув руль влево. Кажется, сюда. Недавно заасфальтированная узкая дорога резко вильнула в сторону и закончилась у полуразрушенной будки охранника. Шлагбаум отсутствовал, от ограждения остались лишь ржавые столбы. Далее шли ровные ряды гаражных строений с номерными знаками, нанесенными черной краской прямо на серый кирпич торцевых стен. «Нам нужен ряд номер...» – Бодряков повертел шеи. «Ага, вон он, самый последний, девятнадцатый». Через пять минут они остановились рядом с машиной, зарегистрированной на Голубеву Екатерину Семеновну. Открыты были все двери, капот, багажник. Эксперт-криминалист Володя Сучков, сидя на корточках возле переднего правого колеса, уже складывал экспертные принадлежности в плоский чемоданчик. На них глянул хмуро, едва кивнув. «Володь, привет!» Бодряков подошел, протянул руку. Володя протянул свою, спохватился, тут же стащил с кисти латексную перчатку, швырнул ее в чемоданчик, вяло ответил на рукопожатие. «Чем порадуешь, сучков?» Бодряков присел с ним рядом на курточке, кивком указал на колесо машины. «Что-то есть?» «Ничего, капитан, нет. Интересно, чего ты ждал? Что может остаться после автомойки?» Поспешил возмутиться Володя, захлопывая чемоданчик и щелкая блестящими замочками следы шампуня и полировки». «Ого, недешёвая мойка». «Недешёвая», – согласно кивнул Володя. «Вряд ли Иван Митрофанович Супрунов мог себе такую позволить», – обернулся на Аню Бодряков. «Вряд ли», – согласно кивнула она. «А скажи мне, Володя, есть ли какие-то специфические отличия у спецсредств, которыми пользуются на автомойках?» «Всё скажу после экспертизы», – отозвался Володя, выпрямляясь в полный рост, и сложил тонкие губы скептической волной. «Но на твоем месте, капитан, я бы на это не уповал. Один шанс на миллион, что это выстрелит». «Ага», — хмуро отозвался Бодряков, обходя машину. «Я понял. Точно ничего не пропустил?» «О, Господи!» — Володя театрально закатил глаза под лоб. «Говорю же тебе, ни волоска, ни ниточки, ни соринки, ни кулачочка. Машина чистая во всех смыслах». «И все же, Володя!» — Бодряков нацелил ему в спину указательный палец. «Один шанс!» «На миллион!» – огрызнулся Володя, отходя к служебному автомобилю. «И все же!» Бодряков со вздохом полез в салон машины, что-то рассматривал, щупал, тер панель, нюхал палец, выбрался на улицу, чертыхнувшись, захлопнул по очереди все двери. Заглянув в багажник, поднял коврик и потрогал запаску. «Ты посмотри, что делается, Малахова!» – возмутился он. «Они даже запаску вымыли! Это ж где такие чудеса вытворяют!» «А так чадят капитан, по моим сведениям, лишь на трех автомойках нашего города», позвонил ему ближе к вечеру Володя Сучков. «Правильнее на десяти, но семь других я исключил, потому что там не пользуются полировкой такого класса». «А что за полировка?» «Химический состав нужен». Не особо поморщился Бодряков и сделал Ане знак «Записывать», включив мобильник на громкую связь. «Хорошо, химический состав исключаем удовлетворённо хмыкнул Володя. «Полировка очень дорогая. Нанести ее на машину после тщательной мойки стоит где-то приблизительно от 10 тысяч рублей». «Чего-чего?» — вытаращился Бодряков. «И это только нанесение защитного покрытия. Еще сама мойка не из дешевых». Видел, даже запаска чистая, и все спицы дисков, и салон вычищен до блеска. Говорю же, дорогое удовольствие, кто-то постарался. Так скажешь или нет адреса тех салонов, где так чудят? И Бодряков снова поводил в воздухе указательным пальцем, чтобы Аня записала. Вот как-то так капитан выдохнул Володя, продиктовав адреса. Только эти три салона предлагают такую дорогостоящую услугу, нанося покрытие именно этим составом. Кстати, гарантия полгода, можешь воспользоваться. Непременно буркнул Бодряков, прерывая связь, глянул на Аню, все записала. «Да, тогда поехали». И он шагнул к кабинетной двери. Со вздохом обернулся на нее. «И не надо на меня так смотреть, Малахова. Я тоже устал и есть хочу, но еще больше хочу выяснить, кто же так постарался». Это не Супрунов. Аня поднялась с места, взяла в руки сумочку, засунула в нее лист бумаги с адресами автомоек. «У него таких денег нет». «У него таких денег нет», – отозвался эхом Бодряков. «И мы сейчас с тобой, Малахова, поедем и выясним, кому таких денег не жалко». «И главное, зачем?» «Думаете, повезет?» «Уверен», – произнес капитан, запирая дверь кабинета на ключ. «Повезло им по второму адресу, надиктованному Володей Сучковым». «Да, была такая машинка», – едва глянув на фотографию автомобиля Голубевой в мобильнике Бодрякова, кивнул мастер-приемщик. «Когда была? Кто пригонял? Как расплатился?» засыпал приемщика вопросами капитан. «В смысле, как расплатился? Деньгами, как еще удивленно моргнул приемщик? В смысле, наличными или банковской картой?» «Ой, парень подернул лямки великоватого комбинезона, растерянно поморгал. Надо смотреть по компьютеру в программе. Я уже не помню. А когда это было? В прошлую мою смену». «А смена прошлая когда была?» спросил Бодряков, еле сдерживая раздражение. С восьми вечера воскресенья до восьми утра понедельника. Ага, стало быть, машину пригнали с воскресенья на понедельник, правильно я понимаю? Они переглянулись Аней, время смерти Марии Никулиной приходилось как раз на ночь воскресенья. Точно до часа эксперт указать не мог, потому что ночь была очень теплой и влажной. Но что это случилось воскресной ночью, он не сомневался. Пригнали ее, пригнали... Парень оседлал высокий стул за высокой стойкой администратора и энергично щелкал мышкой. «Вот есть время регистрации. Пригнали ее в четыре утра понедельника. Забрали минувшей ночью». «А что так?» «В смысле?» – поднял парень на них вопросительный взгляд. «Что не сразу забрали?» «Так нанесение защитного слоя требует времени». Приемщик глянул на них с упреком, качнул головой и пробормотал едва слышно. «Дилетанты». «Оплатили как?» «Наличными оплата», – ответ разочаровал. «Да, все так наличными». «А можно узнать имя заказчика?» Бодряков, которому не нравилось разговаривать с приемщиком из-за высокой стойки, обогнул ее и встал с ним рядом, пытаясь заглянуть в монитор. Но шрифт программы был слишком мелким, он ничего не рассмотрел. Парень покосился и сел так, чтобы плечом закрыть обзор наглому капитану. «Имя заказчика», – прошипел зло Бодряков. Голубева Екатерина Семеновна прочитал приемщик с монитора, водя по нему пальцем. А не показалось, что у Бодрякова в этот момент подогнулись коленки. Он привалился плечом к стойке. Что? Прямо сама Голубева в четыре утра машину пригнала? Екатерина Семеновна? Он выкатил нижнюю губу и с сомнением покачал головой. Не верю. Может, водитель ее? Паренек такой, молодой, симпатичный, мускулистый, вроде тебя. Аня еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Впервые слышала, что Бодряков говорит комплименты. И кому? Мужчине. «Ну да, парень пригонял. Он же и забирал, судя по записям. Разговорился приемщик. Осторожно покосился на свои хилые руки, болтающиеся в широких рукавах футболки. Данилой зовут. Четыре утра, народу немного. Поболтали о том о сем. «Спасибо!» — сердечно улыбнулся Бодряков, хлопнув парня по сутулой спине. «Это, собственно, все, что я хотел услышать». Они вышли из автомобильного салона в душный вечер. Молча прошли на стоянку, где Бодряков оставил свой автомобиль. Одновременно глянули в низкое серое небо, напоминающее бетонный потолок. «Будет дождь, Малахова?» — спросил Бодряков, покосившись на ее голые коленки. «Вряд ли, товарищ капитан. Она зашла за машину, чтобы его не раздражать. А это вы к чему?» «А это я к тому Малахова, что по бездорожью в дождь сложно добираться, а у меня задние протекторы лысые почти. Ты же понимаешь, э, да, что мы сейчас с тобой не можем расстаться?» Она покраснела, молча кивнула. Опасная смелая мысль, что она бы с ним не рассталась и потом, была изгнана, едва появилась. «И понимаешь, что мы сейчас с тобой должны поехать и навестить Юркова парнишку, который хотел с нами поиграть в Сусанина в заказнике?» Бодряков поскреб отросшую за день щетину. «Понимаешь, да?» «Так точно, товарищ капитан!» «Тогда полезай в машину, Малахова! Полезай!» Они расселись. Бодряков завел двигатель, покосился на ее коленки. «И чтобы я больше тебя в этих штанах не видел!»